Глава 41. Свет ослепляет, темнота дарит успокоение. Отдаленно слышны какие-то звуки. Чувство, будто я нахожусь под водой, но это не так, потому что я явно на чем то лежу. Живот сильно болит, словно словно в него попала пуля. Последняя мысль отрезвила и заставила вспомнить происходящие ранее события. Мы пытались дать отпор правительству. Крестьяна погрузили на вертолет, а меня ранили в живот. Я сделала прерывистый вдох, а назойливый писк стал слышен более отчетливо. Знакомый звук. Глаза получилось приоткрыть лишь с четвертого раза, и на несколько мгновений меня ослепил яркий свет, отчего глаза заболели. Теперь я вижу белую больничную палату, а в том, что это она, нет никаких сомнений. Игла воткнута мне в руку, которой я еще не могу пошевелить. На другой руке виден браслет и еще на ней наручники, которыми я прикована к койке. Не вижу, но чувствую, что живот перемотан. Опустив взгляд, понимаю, что сейчас здесь совершенно одна. Прямо напротив зеркало, в котором могу разглядеть собственное отражение. Лицо бледное, под глазами залегли синяки, губы сухие. Только сейчас понимаю, что меня мучает жажда. Уверена, что за зеркалом находятся люди. Не хочу принимать это, но я догадываюсь, где именно сейчас нахожусь. Пульс из-за мысли начинает ускоряться. Об этом свидетельствуют приборы, стоящие рядом, где он повышается от отметки 67 ударов до 89 ударов в минуту. Дверь, на которую я не сразу обратила внимание, открылась, И в проходе появилась незнакомая женщина, а следом за ней доктор Райт. Я попыталась пошевелить рукой, но не вышла. — Сара, рад снова встретиться с тобой, — улыбнулся мужчина так, что у меня все внутри замерло, понимая, что ничего хорошего дальше не последует. — Твоему организму еще нужно минимум два дня на восстановление. «Ты нужна нам полностью здоровой!» Доктор сделал небольшую паузу. «Для начала. Поэтому это ведет тебе то, чего ты уснешь, чтобы меньше нервничать!» Женщина стала набирать в шприц неизвестную жидкость, вероятно, сильная снотворная. Вновь попыталась пошевелиться, но опять же не вышло. Видимо, мужчина понял мои намерения, потому что тихо сказал. — Не стоит, Сара, у тебя даже пальцем руки не получится дернуть, потому что в твоем организме сейчас определенное лекарство. Доктор Райт прикоснулся своей рукой к моим волосам и улыбнулся вновь. На этот раз получился оскал. — Я же говорил тебе, что ты станешь особенной. — Кали! Более того, как очередная игла вошла мне под кожу, я отчетливо ощутила: поспи, Сара, а когда придешь в себя, то все узнаешь, то, какое будущее тебе, Уга!» Его слова стали медленными и тягучими, как мед, а сам доктор Норвуд Райт начал шататься перед глазами. Он продолжил говорить что-то еще. Но я уже перестала понимать смысл этих странных слов и просто отключилась в очередной раз. Я сделала резкий вдох, словно до этого находилась под водой, и разомкнула глаза, отчетливо ощущая свое тело. Приподнявшись, поняла, что уже нахожусь не в медицинском отсеке, а где. Пришлось осмотреться и приложить руку к груди, где колотится сердце. Прозрачные стены и одна-единственная дверь замком, которой так просто не открыть. Кровать, на которой я лежала, кажется мне непривычно мягкой и идеально белой, как и костюм на мне, состоящий из рубашки и брюк. Тапки, стоящие рядом с кроватью, тоже до тошноты белые. Есть еще умывальники и унитаз. Думаю, не стоит упоминать их цвет. Кто-то явно переборщил с цветовой гаммой здесь. Единственное, что бросается в глаза — Камера, которая записывает все, что здесь происходит, и мигает красным цветом. Боковым зрением уловила движение сбоку, и только сейчас поняла, что до меня пытаются дозваться. Уши заложила, поэтому звуки кажутся приглушенными. За одной из прозрачных стен оказался крестьян, который одет почти в такую же одежду, как и я. Мужчина стоит напротив стены, которая разделяет нас с ним, и уже некоторое время продолжает что-то говорить. Я хмурюсь, потому что все еще не могу понять и приоткрываю рот, а уши, наоборот, закрываю. Таким образом стараюсь пробить заложенность. Не с первого раза, но получается. — Сара, ты как? — слышу окончание его вопроса. Только сейчас окончательно принимаю положение сидя и еще раз смотрю на все. Кристиан выглядит неплохо, ранений никаких не видно, Лишь появилась щетина, словно он неделю не брился. Мы находимся в прозрачных камерах. За его камерой есть еще минимум пять таких же. А за моей три, которые все пустуют. Лишь по соседству с Кристианом находится неизвестная девушка. Мы попали в плен правительства. Сара? Я все еще никак не реагирую, анализируя последние произошедшие события. Как им удалось перехватить нас? Что Содри? Картеру удалось уйти с остальными? Они живы? Сжимая кулаки, я поднимаюсь с кровати, чувствуя в глубинах души всю ту злость, которая скопилась за это время. Поднимаю взгляд, смотря прямо в камеру и зная, что они наблюдают. Мне хочется уничтожить это место и всех тех людей, которые к этому причастны. Но на мне этот чертов браслет. Я заперта и без оружия поэтому могу лишь испепелять взглядом камеру и тех, кто находится по ту сторону. — Сара! — когда Кристиан почти кричит, то это приводит меня в некоторые чувства и заставляет отвлечься, чтобы посмотреть на него. Я тяжело вздыхаю и отмираю, после чего подхожу к прозрачной стене, немного прихрамывая на левую ногу, касаюсь ладонью стекла и шепчу. — Прости! — Кристиан не смог бы разобрать, что я сказала, потому что это было слишком тихо, особенно учитывая мой хриплый голос, но, видимо, прочитал единственное слово по губам. «Сара, за что ты извиняешься?» — спрашивает тут же он. Я не могу поднять глаза, чтобы взглянуть на него, поэтому продолжаю пялиться на пол. «Эй, посмотри на меня!» — его рука также касается стены, но с противоположной стороны. Сара. Я подняла взгляд и тут же встретилась с его глазами, в которых отражается беспокойство и непонимание. — За что ты извинилась? — Тебя схватили по моей вине, Кристиан, — пробормотала я, ощущая сухость во рту. Им нужна была я. Нужно было просто отдать меня им. Картеру стоило согласиться, а теперь... Мой голос дрогнул. — Сколько людей погибло? — Одри. — Я видела, как ее ранили. — А Картер? — Возможно, они мертвы, и все из-за меня. — Эй! Кристиан пошевелил рукой, когда увидел в моих глазах первые скопившиеся слезы. — Остановись, Сара! Тебя перевели из медицинского блока только вчера. До этого времени ты была там, а я успел уже пообщаться с мистером Фестером и доктором. Поэтому не вини себя. Я им тоже нужен, как выяснилось. Так что за мной или Джейденом пришли бы, но позже. Одри должна была выжить. Ее, насколько мне известно, нет среди тех, кого правительство схватило. А Картер...» Христиан замолчал на несколько секунд, за которые у меня успело замереть сердце. «Он тоже здесь. Его забрал несколько часов назад доктор Райт. Он жив и здоров. Зачем его забрали? Не знаю». «Что стало с твоим поселением, крестьян?» Я обратила внимание на то, как мужчина сжал челюсть и опустил руку, напрягаясь всем телом. «Это мне тоже неизвестно. Они не говорят. Хотят, чтобы я мучился, задаваясь подобными вопросами. Хоть крестьян и говорит, что моей вины в том, что случилось, нет. Я так не считаю. Она есть. Не стоило садиться в машину к Мейсону и Одри. Нужно было уходить своим ходом. Тогда все могло закончиться по-другому. — Ты чуть не умерла, — произнес Кристиан, вновь вырывая меня из мыслей. — По крайней мере, они так мне сказали. Рукой он указал в сторону камер. — Лучше бы умерла. Это лишь подумала, не решаясь озвучить, но понимая, что, возможно, опять же могло быть по-другому. — Принцесса, посмотри на меня. Я еще раз взглянула на крестьяна из-за этого прозвища. «Не вини себя. Мы выберемся отсюда. Обещаю». Я грустно улыбнулась, понимая, что выбраться отсюда будет практически невозможно.